Глава 15. Покончив с конспектом по истории, я откладываю свой ноутбук в сторону. Потираю уставшие глаза, чувствую, как они покраснели. На этот раз я побила собственный рекорд и завершила задание всего за пять часов. Могу гордиться собой и пойти на кухню, чтобы наградить себя фисташковым мороженым за отлично проделанную работу. Выхожу из комнаты и спускаюсь вниз. На кухне, к счастью, никого не видно, а иначе Мне пришлось бы терпеть очередные взгляды горничных, боящихся как-то не так себя повести, и получить за это выговор от меня. Когда я открываю морозильник, слышу чей-то голос, доносящийся из гостиной. Тихо закрыв за собой дверцу, медленно иду в сторону источника звука и осторожно заглядываю внутрь гостиной. Папа сидит в кресле, держа в руке стакан с янтарной жидкостью, а перед ним стоит Харди Кейн со своим любимым чемоданом. Наш личный юрист мог приехать сюда только по одной причине. Что-то выяснили насчет убийцы. Я заинтересованно заостряю слух, внимательно наблюдая за мужчинами из своего удобного укрытия. «Что-то удалось узнать?» — спрашивает папа. Вид у него нервный. Харди достает пару бумаг из своего чемодана и, посмотрев текст в них, отвечает. «Только примерный типаж. Это и в самом деле был мужчина, — как утверждала ваша дочь. Рост примерно 180, атлетическое телосложение. На нем был головной убор, а поверх еще и капюшон, на лице маска. Так что ни цвета волос, ни лица разглядеть полиции не удалось. Руки в перчатках. Он не оставил совершенно никаких следов на месте преступления, кроме своего изображения на записях видеонаблюдения и той записки. Была проведена и графологическая экспертиза, вследствие которой тоже пока ничего дельного не выявлено. Из всего следует вывод, что это не новичок. Это явно была не первая его жертва. Повисает молчание, а в воздухе витают напряженные раздумья, исходящие от папы. Размышления посещают и мою голову. Не успеваю даже как-то отреагировать на слова детектива. «Харди, ты думаешь...» Заговаривает папа, и я удивляюсь непривычному его тону. В нем есть ясное опасение. Это может быть их дело. Все возможно. Печально вздыхает Харди в ответ. Но не рекомендую своевременно поддаваться панике, пока ваше предположение не будет доказано. К тому же вы вроде как пришли к соглашению. У них нет причин творить подобное, учитывая совершенную вами сделку. Я понятия не имею, о чем они оба толкуют. Тем временем Харди снова подает голос, пока папа наливает себе в стакан бренди и успевает жестом предложить и собеседнику. Нет, спасибо, отмахивается тот. Кстати, что касаемо мисс Норвуд, я слышал, вчера она куда-то ездила. Да. Папа коротко кивает. К подруге. Какой-то друг ее подвез. Лицо Харди становится вдвое заинтересованнее и задумчивее, чем пару секунд назад. Ему точно так же, как и родителям, всегда было известно, что у меня нет друзей среди мужского пола. Поэтому папины слова весьма удивили его. «Друг? Что за друг?» — спрашивает мужчина. «Какой-то Гай. Они познакомились совсем недавно, как я понял. Насколько недавно?» «Не знаю. Дочка не раскрывала подробностей». Что ты хочешь этим сказать? К чему эти вопросы? Думаю, этого парня стоит проверить. На всякий случай. У меня сердце падает прямиком к желудку. Как только я узнал об этом мальчишке, конечно, я тут же позвонил Джозефу, отвечает папа. Он навёл на него некоторые справки. Что же вы выяснили? Сын какого-то Стивена Силвы. Студент. 19 лет. Мать умерла еще несколько лет назад а отец владеет сетью крупных ресторанов по всей Северной Америке. И, кажется, есть пара точек в Италии. Ничего особенного. Полиция его не допрашивала? Нет, его не было и близко к месту преступления, так что не сочли важным вызвать его на допрос. Но он знаком с вашей дочерью. Как минимум, только по этой причине стоило бы с ним поговорить, если и не обвинять в чем то то хотя бы просто побеседовать. Я изучал дело. Были допрошены все подруги мисс Норвуд. Был допрошен ваш сын. Также полиция говорила с мисс Франческой Лиц, невестой вашего сына. В общем, все, кто знаком с вашей дочерью, не остались без внимания. Почему же пропущен этот парень? Судя по всему, мисс Норвуд считает его не просто знакомым, а настоящим другом, раз спокойно выезжает с ним куда-то. Лицо папы делается задумчивым. Я не могу скрыть возмущение и сразу же, позабыв о своей скрытности, выхожу к ним. «Вы с ума сошли?» Размахиваю я руками. «Гай тут ни при чем. Что за глупости вы говорите?» Харди и отец выглядят удивленными моему внезапному появлению. «Мисс Норвот, вы как раз вовремя!» Улыбнувшись, произносит Харди. «Присаживайтесь!» Меня раздражает его вежливость, неуместная в данную минуту. «Не буду я присаживаться», — говорю я, слегка повысив голос. «Что за идиотские подозрения?» «Каталина», — строго произносит отец, заставив меня замолчать. «Хватит, мисс Норвуд», — начинает Харди вновь. «Я ни в коем случае не утверждаю, что ваш друг в этом замешан. Мое дело — проверить». «Проверить что?» «Вашего нового друга. У меня пока нет причин в открытую... Подозревать его в чем-то, но было большой ошибкой пропустить его и не поговорить. Это полицейское недоразумение, мы сейчас и исправим, и если вам так будет спокойней, вы нас к нему и проведете. Я перевожу растерянный взгляд на папу. Он откладывает стакан с Бренди на столик и спрашивает: как вы с ним познакомились, дочка? Харди смотрит на меня с легкой улыбкой, прекрасно понимая, что перечить отцу я никогда не стану. Я в ответ смиряюсь. «Просто отвечайте на наши вопросы. Поверьте, они могут очень помочь вашему дяде и вашему другу. Насчет последнего я искренне надеюсь. Сколько времени вы знакомы с ним? И как вообще началась ваша так называемая дружба? Чувствую себя преступником на допросе. Подозрения нашего юриста настолько смешные и глупы, что я мысленно сравниваю их с небылицами. Слушаю его слова так, будто он стоит и читает мне сказку. Харди кладет бумагу на стол и достает ручку из своего нагрудного кармана, собираясь записывать всю информацию, которую я ему выдам. Не знаю. Несколько дней. Кидаю я без особого энтузиазма. Хорошо, протягивает мужчина. А как вы познакомились? Собираюсь сдаться и, наконец, пойти навстречу Харди. Но я молчу из-за присутствия папы. Я все это время упорно доказывала родителям, что мы с Гаем просто дружим. А сейчас мне придется сказать, что заговорил он со мной впервые, потому что хотел пригласить на свидание. Харди вскидывает бровями, ожидая ответа: Напряжение в воздухе нарастает, я могу это отчетливо почувствовать всеми клеточками своего тела. Он просто подошел ко мне в библиотеке, позже мы стали сталкиваться в коридоре и просто начали общаться. Вот и все, все как у всех. Мои слова не впечатляют Харди Кейна. Он кажется человеком, который так и не получил долгожданного результата. «Мистер Норвуд, если вы позволите, мы прямо сейчас поедем в университет и поговорим с другом вашей дочери». «Тебе виднее, Харди», — отвечает папа, переводит взгляд на меня и просит собираться. «Они практически приказывают мне подняться к себе в комнату и переодеться, «Велят быть готовы ехать в университет, и я испытываю неприятные ощущения глубоко внутри. Не хочется сейчас доставлять неприятности Гаю. Из-за меня его могут унизить на глазах у других студентов. Из-за меня его могут прилюдно обвинить в том, к чему он совершенно не имеет никакого дела. Однако смириться придется, и единственное, что я могу пока сделать, — подчиниться». До университета мы доезжаем примерно за 15 минут. Всю поездку меня не покидает предстоящий диалог. Что мне сказать Гаю после допроса, организованного Харди? Как мне мягче извиниться за эти неудобства? Не знаю, как он отреагирует. И, надеюсь, слишком сильно злиться не станет. Когда мы входим в само учебное заведение, под охраной нескольких здоровенных мужчин за спиной и еще парочкой спереди – На меня тут же сыплются взгляды, на меня глазеет каждый. Большинство шепчутся, а другие даже испуганно отходят в сторону. Так или иначе, мне хочется поскорее отсюда уйти. Я достаю телефон, немного замедлив шаг, чтобы остаться чуть позади, и открываю окно с сообщениями. Пишу Гаю, интересуюсь, где он сейчас находится, но ответа не поступает никакого. Отчаиваюсь и убираю телефон обратно. Каждый новый шаг Харди все уточняет и уточняет дорогу к аудитории, где может сейчас сидеть Гай. Меня дико раздражает весь этот затянувшийся процесс. Меня одолевает острое желание провалиться сквозь землю, где меня никто и никогда не найдет. Здесь. Я останавливаюсь у двери в аудиторию номер 14, что находится рядом с библиотекой. Кажется, его занятия сейчас проходят здесь. Конечно, я догадывалась, где у него могут проходить лекции, ведь он говорил, что учится с Франческой. Оттого я и привела Харди и отца к совершенно неверному кабинету, надеясь, что им не удастся застать Гая и навлечь на него неприятности. Харди стучится в дверь и сразу входит в кабинет, и я вместе с отцом и охранниками следуем за ним. Преподаватель тут же останавливает лекцию и удивленно поворачивается к нам а все студенты, что сидят в помещении, поворачивают голову в сторону моего и без того зажатого тела, заставляя меня чувствовать себя до ужаса некомфортно. «Прошу прощения, мэм, что прервали ваши занятия», — произносит папа виноватым голосом. Он подходит к женщине и протягивает руку для пожатия. «Меня вы, скорее всего, знаете. Меня зовут Джерри Минорвуд. Я отец Каталины, студентки «Этого университета. Вам ведь известно о недавнем происшествии?» «Здравствуйте!» «О, да!» Отвечает преподаватель слегка рассеянно. «Ужасная трагедия! Студенты все еще напуганы. Еле удалось не прибегать к закрытию университета. Я могу вам чем-то помочь?» «Да!» К разговору присоединяется Харди. «Мы пришли за одним студентом. Он здесь сейчас?» Мужчина поворачивается к сидящим учащимся. «Кто из вас, ребята, Гай Сильва?» «Ох, боюсь, он уже у нас не учится», — говорит женщина. Мистер Сильва отчислился буквально сразу после инцидента в женском общежитии. «От услышанного я нахмуриваю брови, испытывая при этом тонну изумления. Я не смотрю на Харди или отца. Уверена, они удивлены не меньше меня». В голове не укладывается, почему же он не рассказал о своем уходе и зачем он ушел так внезапно? А причина задает интересующий меня же самого вопрос папа. Не знаю. Женщина пожимает плечами. Мне лишь сообщили, что он больше у нас не числится. Понятно. Задумчиво протягивает папа. Прошу прощения за прерванное занятие. До свидания и спасибо. Мы наконец выходим из аудитории. Я могла бы выдохнуть от облегчения, но новость об уходе Гая напрягла меня еще сильнее. Когда мы оказываемся на улице, спустя пару минут, я не могу избавиться от пульсирующих в голове мыслей и постоянно поглядываю на идущих спереди меня отца и Харди. Мистер Норвод, я свяжусь с администрацией университета для того, чтобы выяснить причину ухода парня и его возможное местоположение. Думаю, все же нельзя оставлять его без беседы. Хорошо, Харди, поступай, как считаешь нужным, но докладывай обо всех новостях полиции и мне. Увидев нас, наш личный водитель открывает двери машины, и мы садимся в нее. Папа молчит практически всю поездку, всерьез задумавшись над последними событиями и полученной хоть и небольшой, но все же информацией. Незаметно я достаю свой телефон и, войдя в контакты, ищу Гая, печатаю ему сообщение. Снова спрашиваю, где он. Но парень не отвечает и на этот раз. Мы доезжаем до дома и останавливаемся у ворот. Я очень раздражена, так что мне с большим трудом удается сдержать себя от громкого хлопка дверью, когда я выхожу наружу. «Буду держать вас в курсе всех событий», — говорит Харди. «Как и договаривались». «До встречи», — кивает папа. «Не затягивай с этим». Они пожимают друг другу руки, Затем юрист садится в свою машину, припаркованную возле ворот нашего дома. «До свидания!» — произносит он. «Удачи, мисс!» Взглянув на меня, он легонько кивает, а затем уезжает. «А как тебе это?» Мама сует мне под нос очередное платье карамельного оттенка. «Кажется, на свадьбу подойдет. Я рассматриваю платье внимательней». Ремешок темно коричневого цвета, парочку узоров на груди, блестки сзади. Оно достаточно красивое, но я уже приглядела себе платье, висящее на манекене у входа. «Выглядит неплохо, но на мне оно будет смотреться ужасно», — отвечаю я. «Можем купить Монике. Ей бы подошло». Глаза мамы в удивлении слегка округляются после моих слов, и она спешит уточнить. «Нашей горничной?» «Моники Донован?» «Да? Почему бы нет?» «Детка, ты хоть знаешь, сколько это платье стоит? Не слишком ли роскошно для служанки?» Ее слова выводят меня из спокойнейшего состояния. Я резко оборачиваюсь к ней, перестав разглядывать очередное неплохое длинное платье черного цвета, которое уже снято с манекена и висит у меня на руке. «Мне кажется, не надо так говорить» серьезным тоном выдаю я. Звучит не очень тактично. И это удивительно слышать от Мэри Норвуд, вечно вдалбливающей мне в голову правила этикета и общения с людьми. Уж прости, что некоторые люди не так сказочно богаты, как вы с отцом. «Как ты сказала?» — хмурится она. «Вдалбливать? Что за выражение, Лина?» Отворачиваясь от нее и ухожу, при этом бросив ей через плечо что-то вроде... Я посмотрю еще платье где-нибудь в другом месте. Один из приставленных ко мне для защиты охранников следует по пятам. Направляясь в соседний магазин, стараясь выбросить из головы последние неприятные моему слуху слова мамы». Торговый центр гораздо больше, чем я его представляла. Глаза разбегаются по длинным очередям магазинов, находящихся рядом друг с другом. Набрав на телефоне номер Гая, я уверенно нажимаю на вызов. Гудки тянутся бесконечно долго, но трубку так никто и не берет. Внутри у меня нарастает тревога и страх. Он не отвечает ни на сообщения, ни на звонки. Что-то определенно случилось. Тот чувак явно замышлял подстроить очередную хрень. Хохочет кто-то недалеко от меня. Да ужаса знакомый голос, который я никак не могу вспомнить. Оборачиваюсь назад и вижу уже знакомое лицо голубые глаза, светлые волосы, фарфоровая кожа. Другая, с которым мы совсем недавно сидели за одним столом в столовой, рядом с ним идет еще один парень, его я не узнаю. Он выглядит очень загадочным и странным, рядом с этим весельчаком. с ног до головы во всем черном, лишь сверкающие цепи на штанах и персинг в ушах над бровью и на нижней губе немного выделяются на фоне мрачной одежды. Не знаю, что меня толкает, но я вдруг кричу. Привет! Парни тут же поворачиваются ко мне, прекратив разговор. О! удивляется, блондин. Ты ведь. М. Каталина, верно? Подружка Гая? Ну, смотря в каком смысле, отвечаю я, слегка смутившись. Не парься, самым обычным! издает смешок он в ответ. Я с интересом перевожу глаза на незнакомца рядом с ним пересекаюсь с брюнетом взглядом с глазами цвета темного шоколада и понимая, что, наверное, 90% его тела покрыто разноцветными татуировками. Они проглядывают на его шею, ползут по рукам и даже по некоторым пальцам. А еще он очень высок, выше блондина. «Хай!» — ухмыляется он. «Так вот как ты выглядишь!» Немного смущаюсь, потому что его слова звучат странно. Однако он сам сразу объясняет их. «Гай просто много о тебе рассказывал. Да, блядь, каждый ёбаный день!» Смущаясь сильнее, едва сдержавшись от того, чтобы не округлить глаза. «Полегче, чувак! Перед нами принцесса!» Блондинчик улыбается очень солнечно, снова резко контрастируя на фоне своего друга. «А моё-то имя ты, кстати, помнишь, крошка?» «О, да!» Я на секунду задумываюсь. «Нейт?» «Верно? Я польщен. А это, кстати, Зак. Приятно познакомиться», — произношу я, вновь посмотрев на брюнета. «Сейчас мне удается получше понять его стиль в одежде. Он смахивает на мрачных готов с примесью байкерской тематики. Черные зауженные штаны, рваные в некоторых местах. Такого же цвета футболка с изображением черепа и черная кожаная куртка поверх нее. А вместо ремня — Висят блестящие цепи. «Взаимно, Чика!» Здоровается Зак, сжимая между зубов зубочистку. «А еще только сейчас я замечаю в его руке банку пива, и мне даже кажется, что он немного пьян». «Ты француженка?» Вдруг спрашивает он, вызывая у меня легкое недоумение. «Имя Каталина не имеет никакого отношения к Франции, дегенерат!» Подкалывает друга Нид. «Нечего выпендриваться!» Иди в задницу, сосунок, хочу и буду выпендриваться. Сам туда иди. Смазку дать? Отсоси. Я стою, слушая дружеские шутки двух парней, словно привидение, которое никто не видит, и пытаюсь скрыть румянец, накрывший мои щеки. Но слава богу, о моем присутствии быстро вспоминают. О, пардон, юная леди, за наш лексикон, улыбается Нейт. Зак больше не будет ругаться в твоем присутствии. Он принимает нейтральное выражение лица и задает вопрос. «А ты что здесь делаешь? Мне казалось, после убийства охранника и угрозы в твой адрес, ты должна сидеть дома». «Я тут с мамой. Платье выбираю на свадьбу». Он удивленно приподнимает брови, спрашивая. «Выходишь замуж?» Коротко смеюсь, быстро выдавая ответ. «Нет, свадьба Дилана, моего брата». «Вау, класс! Должно быть, ты очень рада». Ну, пару секунд молчу, готовясь врать. «Да, наверное». Зак что-то шепчет Нейту на ухо, смотрит на меня пьяными глазами, делает глоток пива и шуточно кланяется мне. «Я должен идти, Чика. Так что давай пока. еще увидимся». Ударив Нейту в плечо, он добавляет. «И тебе не хворать, ублюдок». «Взаимно», — отвечает тот. И Зак покидает нашу компанию, подпивая что-то себе под нос. Наверняка из-за выпитого алкоголя. Мы с Нейтом остаемся вдвоем. Тишина тут же подкидывает мне в голову идею. А что, если именно у него и спросить о причине ухода Гая из универа? Он ведь один из его друзей, и, скорее всего, ему известна причина. Можно мне кое-что спросить? Начинаю я. Нейт лишь кивает. Я оборачиваюсь к охраннику, следующему за мной по пятам, и прошу отойти, так как разговор будет личный. Он, к счастью, выполняет мою просьбу с легкостью и без вопросов, которые были бы излишни. Поворачиваюсь обратно и тихо спрашиваю, почему Гай отчислился из универа? Мой вопрос словно застаёт парня врасплох. «Зачем ты это спрашиваешь?» — интересуется он. «Мы были в универе с папой и нашим частным юристом, который сотрудничает с полицией касательно того убийства». Там мы узнали, что Гай отчислился. Мне кажется, это сочли за то, что он, может быть, как-то со всем этим связан. Стой, стой, стой! Размахивает руками Нед. Ты сейчас серьезно? Что это за фильм, о котором ты мне сейчас рассказываешь? Это не фильм, все серьезно. Мне нужна твоя помощь. Почему бы тебе не спросить у него самого, о его уходе? Он не отвечает на смски и на звонки. «Ты знаешь, где он сейчас?» Нейт смотрит на меня несколько секунд с улыбкой, как полный дурак, словно я что-то смешное ему говорю, а потом лишь выдаёт. «Боюсь, красотка, ничем не могу тебе помочь. Извини». Нейт разворачивается, намереваясь уйти, но я хватаю его за руку прежде, чем он успевает сделать шаг. Парень вновь поворачивается ко мне, но на этот раз на его лице удивление. «Что это значит?» В моем голосе есть доля возмущения. Но почему? Я не знаю, можно ли мне докладывать тебе эту информацию. Докладывать? Мы что, на серьезном совещании? Не глупи. Я ведь сказала, что это важно. Не могу, упрямится он. Это его личное. Я понимаю, но хотя бы намекни. Я ведь хочу помочь ему и... Не успеваю я продолжить, как за мной вдруг появляется мама, перебив меня. «Вот ты где, милая! Тебе пора прекратить так пугать меня, Лина!» Позади нее два телохранителя и две нанятые помощницы, которым она поручила нести пакеты с купленной одеждой. Я цокаю, мысленно выругавшись на маму. Но почему она не могла подойти позже? «А это тот самый Гай?» Указав взглядом на Нейта, спрашивает она без капли стеснения. «О нет, мам, это студент из моего университета. Мы учимся вместе». Здравствуйте, миссис Норвуд. Вежливо здоровается парень. Вы прекрасно выглядите. Какой милый молодой человек, улыбается мама. Спасибо. Еле держусь, чтобы демонстративно не закатить глаза на эту сцену, ибо испытываю сейчас к ней то сплошное раздражение. Я пойду. Рад был тебя видеть, Лина. До свидания, миссис Норвуд. Парень издевательски подмигивает мне и быстро уходит. И снова странности, снова нет ответов.